Анализ некоторых типов религиозного опыта. Помехой любому обсуждению религии являются терминологические неясности. Хотя мы знаем, что кроме монотеистических существовало и существует множество других религий, но все же связываем религию с системой, помещающий в центр Бога и сверхъестественные силы. Мы склонны считать монотеистическую религию мерилом для понимания и оценки всех других религий. И тогда мы задаем себе вопрос, а можно ли религии без Бога, такие как буддизм, даосизм или конфуцианство, вообще называть религиями? Примечание – Древнекитайские философские учения «даосизм» и «конфуцианство», основанные Лао Цзэ и Конфуцием, не содержат какого-либо вероучения в христианском смысле. Конфуцианство представляет собой социально-этическое и правовое учение, «даосизм» учит о пути дао. В Древнем Китае конфуцианство приобрело, однако, черты религиозного культа, а «даосизм» выступал в и как тайное учение, сопоставимое с европейскими, например, с алхимией. Ранний буддизм также представлял собой философское учение об освобождении, но в Махаяно-буддизме сделался мировой религией. Такие светские системы, как современный авторитаризм, вовсе не называют религиями, хотя с психологической точки зрения они вполне того заслуживают. У нас просто нет слова для обозначения религии в качестве общечеловеческого феномена, которое бы не вызывало какой-нибудь ассоциации с тем или другим конкретным типом религии. Ввиду отсутствия такого слова, я буду употреблять в дальнейшем термин «религия». Но хотелось бы пояснить с самого начала, что под «религией» я понимаю любую разделяемую группой систему мышления и действия, позволяющую индивиду вести осмысленное существование и дающую объект для преданного служения. Фактически не было такой культуры, и, видимо, никогда не будет, в которой не существовало бы религии в этом широком смысле. Не нужно, впрочем, останавливаться на таком чистописательном утверждении. Изучая человека мы начинаем понимать, что потребность в смысле и служении коренится глубоко в условиях человеческого существования. В моей книге «Человек для себя» дан анализ природы этой потребности. Приведу цитаты. Самосознание, разум и воображение нарушили гармонию животного существования. Их появление превратило человека в аномалию, в каприз универсума. Человек — часть природы. Он подчинен физическим законам и не способен изменить их. И все же он выходит за пределы природы. Он отделен, будучи частью. Он бездомен и все же прикован к дому, в котором живет вместе со всеми другими существами. Брошенный в этот мир в определенное место и время, он таким же случайным образом изгоняется из него. Осознавая себя, он понимает свою беспомощность и ограниченность собственного существования. Он предвидит конец смерти. Он никогда не освободится от дихотомии своего существования. Он не может избавиться от разума, даже если бы захотел. Он не может избавиться от тела, пока жив, и тело заставляет его желать жизни. Разум благословение человека. Есть также его несчастье. Он принуждает его все время решать неразрешимую задачу. Человеческое существо отличается в этом отношении от всех других организмов. Оно находится в состоянии постоянного и неизбежного неравновесия. Человеческую жизнь нельзя прожить, повторяя видовые образцы. Человек сам должен прожить свою жизнь. Человек единственное животное, которому может быть скучно,